Глава первая «Вот и настал момент, когда мы, подобно драконам, выталкивающим птенцов из гнезда, отправляем вас на практику!» Я улыбнулась. Магистр-куратор больше всего на свете любил две вещи — своих студентов и громкие речи. Возможно, из-за них его и взяли в газету, а возможно, это репортерское прошлое и немного настоящее — научила его превращать обычное собрание группы перед практикой в маленькое шоу. «Никогда не устану повторять, что вы уникальный факультет, самый новый и одновременно самый нужный в Драконьи Академии. Именно благодаря факультету спасения сотни драконов получили шанс на жизнь. Драконьи-целители, поисковики, спасатели, на всех вас возложена важная миссия оберегать наших друзей». «И я с гордостью, повторяю с гордостью, думаю о том, что некоторые из вас, еще даже не получив диплом, уже стали частью великой миссии». Его взгляд задержался на мне. «Слышал, что вы с отцом спасли раненого дракона, когда были в отпуске, адептка Златокрылая. д о с т о й н о похвалы». «Спасибо, магистр. Я почувствовала, как краска заливает щеки». «Я так понимаю, вопросов с местом практики у вас не возникнет?» Уже записалась в спасательный отряд. На факультете спасения было три основных кафедры. Кафедра целителей – они работали в драконьих авиалиниях по всему миру и лечили драконов. Кафедра поисковиков – если где-то происходила авария, счёт шёл на минуты, и отряды обученных магов делали всё, чтобы найти людей и драконов, потерпевших крушение. И кафедра спасателей – «Моя. Нашу миссию частенько недооценивали, но мы делали важное и нужное дело». С тех пор, как власть над дикими драконами захватил Ладон, им пришлось нелегко. Отныне в горах царили жестокие звериные законы. Темному дракону была нужна лишь армия, боеспособная, здоровая, готовая умереть за своего правителя. И сотни маленьких драконов, детенышей, которым вынесли несправедливый приговор, оказались под угрозой мучительной смерти от голода и холода. Мы жили так уже долгое время. Ладон приказывал уничтожать птенцов, родившихся слабыми или больными, а матери, не способные обречь своё дитя на такую судьбу, подбрасывали детёнышей к подножию гор. Они знали, только так у них будет шанс. Птенцов могут найти люди, а уж мы умеем выхаживать даже самых безнадёжных». К сожалению, таких несчастных малышей становилось все больше, а вот спасательные отряды собирались по остаточному принципу. Я не думала ни минуты, записываясь в один из таких на практику. Иногда мы с родителями помогали на добровольных началах, но мне крайне редко позволяли в одиночку забрать какого-нибудь птенца. И теперь я пребывала в приятном возбуждении. Практика обещала быть захватывающей и интересной, я любила это ни с чем не сравнимое ощущение ликования когда держала в руках спасенную жизнь. И еще всем сердцем презирала методы ладона. Если бы люди жили по его законам, то и мне пришлось бы замерзать в одиночестве, ожидая, что появится какое-нибудь чудо и спасет. Поэтому я сама хотела стать таким чудом. Этого дня ждали все третьекурсники. Первый день практики. Собрание с куратором в академии, затем драконьи авиалинии. Для многих головное здание компании было священным, «Но не для меня. Я бывала здесь сотни раз вместе с родителями. Когда растёшь в семье погонщиков, сложно остаться в стороне от драконов». «Я только занесла документы ответственному за практику, получила временный пропуск и напутствие». «Удачи, Элла! И передай привет папе!» «Даже не знаю, то, что мой отец, совладелец драконьих авиалиний, даёт мне преимущество, или совсем наоборот». «Уже в коридоре я посмотрела на документы, которые мне выдали, и в о з л е к о в а л а В команде спасения не было незнакомых лиц. Эстер, Мик, со всеми мы так или иначе пересекались, а значит, будет проще, чем я думала». Народ в холле растерянно толпился. Факультеты зрячих, погонщиков и следящих перемешались в одну большую гомонящую кучу, а кураторы спешно пытались разыскать в этой мешани ненужные фамилии. Я успела проскочить во внутренние помещения драконьих авиалиний и по указателям направилась в отдел спасения. Только бы было задание. Иногда птенцов не выбрасывали месяцами, а иногда их было столько, что спасатели не успевали вытаскивать их из вечных снегов, и малыши погибали. Но сейчас лето. Птенцы как раз должны родиться. Впрочем, в горах постоянно зима. «Добрый день!» Постучав, вежливо поздоровалась я. «Элла Златокрылая, практикантка с факультета спасения». «Элла!» – просияла Эстер. «Проходи, нам о тебе уже сообщили. Я рада с тобой поработать». «И я. Вы не представляете, как я благодарна, что вы взяли меня на практику». «Мы сами надеемся на твою помощь», – подмигнул Мик. «И подготовили статью о тебе для продвижения факультета и отрядов. Чем больше людей будут понимать, что мы есть и мы делаем важное дело, тем больше ж и з н и й мы спасем. Я вчиталась в предложенную утреннюю газету и густо покраснела. В статье мне явно польстили. «Ребята, я очень тронута, но...» «Брось!» — отмахнула сестер. ь «Все на благо отряда. Мы не можем упустить случай и не похвастаться тем, что у нас проходит практику наследница Златокрылова». Я вздохнула. Этого я и боялась. что обо мне будут судить не потому, как хорошо я знаю дело, а потому, что мой отец-герой – талант, гений, красавец и всё такое. Я его бледная тень женского пола? Не обижайся, – тепло улыбнулся Мик. Мы и правда рады тебе. Нам не помешают лишние руки. Моё сердце забилось чаще. Чтобы опытные спасатели не заметили, как я волнуюсь и не оставили известную адептку на земле, я спрятала руки в карманы плаща на всякий случай. «Есть драконы?» «Нет, совсем. Я промоталась всё утро по предгорью, но никого не было», ответила Эстер. «Странно это», кивнул Мик. «Лето ведь, по нашим данным, птенцы уже должны были вылупиться». «Все здоровые», предположила я. «Или ладона нет на плато», мрачно отозвалась Эстер. «Мы все знали, что это значит. Если ладона на плато нет, следует ждать удара. Но вот где...» «Большой вопрос. Надеюсь, папа знает». Я посмотрела в окно. Отряды занимали четверть самого верхнего этажа, поэтому из кабинетов открывался чудесный вид. Вдали, если приглядеться, можно было рассмотреть смутные крошечные очертания расщелины, будь она проклята. Именно расщелина была долгое время обителью тёмного дракона. Ещё дальше. Горы снежного плато, потерянного, увы, навсегда. Первый город, завоёванный тёмным драконом. И каждый в лесном знал, что мы следующие. Но вот уже больше десятка лет мы отбиваем атаки Ладона. А я хочу спасать тех, кого он выбрасывает как ненужные вещи. Птенцов, которые по каким-либо причинам не удовлетворяют представлениям Ладона о силе драконов. Он просто выбрасывает их на мороз, отрывая от матерей, и там они погибают. Новорождённые драконы не способны выживать в одиночестве. их кожа очень тонкая, они ничем не защищены. И знаете что? Ладон идиот, потому что за те три года, что я проучилась в академии, отряды спасения выходили огромное количество птенцов, и все они стали нашими друзьями. Я с нетерпением ждала момента, когда смогу войти в драконьи авиалинии не практиканткой, не дочкой начальника, не в составе экскурсии, а как полноценный член отряда спасения». Практика приближала меня к этому моменту сильнее, чем прошедшие три года учёбы. Дверь кабинета открылась, и рыжее пятно с невероятной скоростью устремилось ко мне. Огромный лесной кот едва не сбил с ног, а потом принялся вылизывать мне лицо. Точнее, пытаться, потому что я уже давно с профессиональной ловкостью умела от него уклоняться. я р ы з хохоча я пыталась отодвинуть кота. Он был со мной лет с пяти, огромный рыжий лесной кот. «Нет, сначала он был вполне себе обычного размера, возможно, чуть крупнее стандартной кошки. Но разве кто-то обращает на такую ерунду внимание?» А потом вдруг вырос таким, что доставал мне до талии и весил на 10 килограмм больше. Кот до безумия любил огурцы, а ещё кататься с папой в лес, где давал волю охотничьим инстинктам. Я часто отпускала его с отцом, и сейчас была благодарна, что папа привёз его. «Господин золотокрылый?» Мик посерьёзнел. «Рад вас видеть. Уверяю, Элла находится под моей защитой. Она пройдёт практику безопасно и с пользой». «Спасибо», – кивнул отец. «Я это ценю». «Хватит», – хныкнула я. «Буду работать, как все». «Когда получишь диплом, пожалуйста. А пока что есть регламент насчёт практикантов». Мне ничего не оставалось, кроме как смириться. Это значило, что меня не допустят в самые вероятные места появления птенцов, в глубокие горы рядом с драконьими поселениями. Буду летать по предгорью и высматривать залётных птенчиков. Иногда в попытках спастись от всепоглощающего холода они уползали довольно далеко от места, где были выброшены. «И рыс будет всегда с тобой», – припечатал папа. Обрадованный грядущим приключением кот радостно мяукнул. «Элла, квадрат 12», – сказал глава отряда, опытный погонщик и хороший приятель матери, замирающий. Я кивнула, проверяя, хорошо ли застёгнут меховой жакет, натянула перчатки, очки, шапку, проверила экипировку походной аптечки, попробовала магию для сигнального заклинания на случай внештатной ситуации. В сумке лежал заготовленный заранее дневник практиканта. Его можно было заполнить и после, дома, но я боялась, что упущу что-нибудь важное от переизбытка эмоций. К тому же всё равно надежда на то, что мне встретится какой-нибудь птенец, почти не о с т а л о с ь По официальной информации, мы вылетели в рейд, потому что замирающий считал, будто рождение птенцов могло запоздать. Но на самом деле всё это, конечно, организовали для нас. Появление практикантов – хорошее событие для отрядов, поэтому нас старались обучить по максимуму. Из потоков тридцать семь человек только пятеро выбрали отряды спасения, поэтому всё предгорье было нашим. «Вроде всё», – улыбнулась Эстер, которая тоже готовилась к выходу. «У вас час», – сказал замирающий. «Тот, кого не будет на контрольной точке через час, получит выговор в личное дело или…» Он строго посмотрел на меня. «Не за счёт по практике». Получилось очень проникновенно. Я изучала это тысячу раз в академии, мы с папой иногда летали на подобные вылазки, но я ещё никогда не действовала строго по протоколу и ожидаемо испугалась. «А если не успею? А если заблужусь?» «Выше, Элла! Вместо дневника практиканта могла бы прихватить мамин географический атлас. Он, правда, весит пару килограмм, зато может вывести из любой глуши». Перед тем, как открыть двери кабины... Глава отряда ещё раз коротко меня проэкзаменовал. «Допустимый радиус поисков?» — спросил начальник. «Километр», — бодро ответила я. «Сигнал о нахождении птенца?» «Синий». «Сигнал об опасности?» «Красный». «Сигнал о том, что ты на точке пустая?» «Зелёный». «Тогда вперёд, з л о т о к р ы л а я Я нахмурилась. Что-то внутри неприятно царапнуло. Почему практикантку выпускают первой? Я ведь должна увидеть в том числе и ребят в работе. Ну и методы у замирающего. Он, кажется, считал, что спасение – не женская работа. Что ж, если начальник ждёт, что я испугаюсь и останусь в тёплой кабине, он глубоко ошибается. Дверь пассажирской кабины открылась, и меня на миг ослепила б е л е з н а плато. Я, наверное, никогда не привыкну к этой снежной пустыне с р е д к и м и очень низкими деревьями, с камнями, торчащими из-под снега, с курганами и ледяными озёрами. Безумно красивый край, оказавшийся во власти тёмного дракона. От морозного воздуха перехватило дыхание, но в спину мне смотрели три пары глаз, так что я набрала в грудь воздуха и прыгнула. Машинально сотворила заклинание левитации и мягко спланировала на хрустящий, никем не тронутый снег. Дракон уже летел дальше в следующий квадрат, прочесывать который будет эстер. «Ну что, рыс?» Я хмыкнула, глядя, как кот отряхивается от снега. Кошачья грация и природные способности рыса давали мне преимущество. Он видел, слышал и чувствовал куда больше, и не боялся холода. Да и связь с новорожденными драконами у него лучше, чем у меня. Глубоко вздохнув и подсчитав нужное время возвращения, я начала осматриваться. Выдержка из учебника. Спасатель должен убедиться в безопасности квадрата поисков перед прыжком и сразу после высадки. Местность была типичной для предгорья. Скопление скал, камней и редкий кустарник вкупе с отсутствием тропы с угробами представляли собой серьёзное препятствие. Вдалеке выселись горы Платони, преступные и устрашающие. Несколько крошечных точек в небе – спасательные отряды, направляющиеся в самые опасные места к ущельям и каменным курганам. Их было очень мало, ведь лететь в горы – чистое самоубийство, да и ледяных драконов на службе у драконьих авиалини было не так много. «Рыс, родной, ищи птенцов!» – шепнула я коту. Надежда, что мне повезёт, и отведённый час пройдёт плодотворно, ещё теплилась. Но в случае чего я всегда могу сесть на камушек и начать записывать свои впечатления. В отчёте была и такая страница. Кот повёл носом, осмотрелся и резво потрусил в сторону особенно большого скопления камней. Утопая в снегу по колено, я двинулась за ним. Не так уж и холодно. В прошлый раз, когда я летала сюда с отцом, даже ресницы и неем покрывались. А сейчас, несмотря на огромные сугробы и покрытые ледяной блестящей коркой камни, было довольно приятно. Свежо, морозно, солнечно. Здесь частенько было солнечно, в отличие от лесного. Рыз вдруг мяукнул, подзывая меня. Сердце забилось в ускоренном ритме. Неужели нашёл? Бежать было тяжело, но слабый крик птенца заставил меня преодолеть разделявшее нас расстояние в рекордные сроки. Мысли о практике и отчёте как-то улетучились. Птенца стало безумно жаль. «Ух, маленький!» С этим было понятно, почему ладон его не принял. Малыш родился слепым. Невидящие сиреневые глазки и грустный, совсем тихий голосок едва не заставили меня разреветься. «Мальчик, дракончик маленький, хороший!» «Потерпи, потерпи, мой хороший!» Я открыла аптечку. Умница-рыс лёг на малыша, согревая тёплой шёрсткой, и успокаивающе замурчал. «Всё будет хорошо!» В этом я не сомневалась. «Я тебя вылечу!» «Будешь большим и сильным драконом!» «Не бойся, малыш!» «Давай, выпей зелье». Восстанавливающий отвар специально для драконов. Лучшие лекари старались. «Давай, сейчас легче будет». Птенец был совсем небольшим, сантиметров тридцать в высоту. Пока сложно было определить, к какому именно типу драконов он относился, но у меня имелись подозрения, что к подземному. Слепота их проблема. Многие птенцы рождаются слепыми. «Вот так», – первичный осмотр показал, Что травму маленького нет. Иди сюда. Я вздрогнула, когда холодная кожа дракончика коснулась меня через рубашку, но всё-таки укутала его в жакет и прижала к груди. Малыш задрожал, согреваясь, и крепко-крепко ко мне прижался. Сейчас прилетит большой дракон, и нас спасёт, пробормотала я. Всё будет хорошо. Рыс, ещё птенцы есть? и щ и Кут принюхался. Отбежал в сторону на пару метров, но потом вернулся. Он выглядел каким-то возбуждённым, видать, переживал за малыша, но тому уже ничего не грозило, он спал, пригревшись у меня в жакете. Заклинание обнаружения жизни ничего не нашло. Если там и были ещё птенцы, они уже умерли. Зато этого удалось спасти. Невероятная удача. И как же он только добрался до предгорья. «Как тебя назвать?» – улыбнулась я. Дракона обычно называл Спаситель. «Будешь Лоран!» Говорят, это имя одного из величайших драконов в драконьих авиалиниях. «И ты таким станешь умным, смелым, сильным? Потерпи чуть-чуть, отдыхай!» Рыс потерся о мою ногу и вдруг зашипел, отскочив едва ли не на метр от камней. А с них медленно спадала иллюзия. Рябью стекала магия, открывая вместо серых заснеженных булыжников чешуйчатую чёрную шкуру дракона, тёмного дракона. Мысли лихорадочно метались, но я не могла сдвинуться с места. Я впервые в жизни видела того, о ком столько слышала, впервые в жизни оказалась так близко к дракону, которого ненавидела всей душой. А у моего сердца билась маленькая беспомощная жизнь, к ноге прижимался верный друг, бросить которого я не могла, и скрыться было некуда. «Да я бы и не успела сбежать! Это же дракон! Он может двигаться с сумасшедшей скоростью!» Поэтому просто стояла, пытаясь успокоиться, пока тень ладона накрывала меня и рыса. Он расправил перепончатые крылья, но крик не разнесся под предгорью, и это было плохим знаком, очень плохим. Ладон старался действовать как можно тише. Только сейчас я поняла, что это была ловушка. злато крылая От этого голоса я вздрогнула. Поразительно знакомый, жуткий, низкий голос и завораживающий взгляд золотых глаз с вертикальным зрачком. «Заманить тебя оказалось невероятно просто. Ты слишком сентиментальна и слишком глупа». «Замирающий предатель!» Я хотела, чтобы мой голос звучал рассерженно, но со злостью услышала в нем дрожь. Ладон тихо рассмеялся. «Вы слышали когда-нибудь, как смеется дракон?» Я услышала в первый раз. «Среди вас много предателей. Я умею убеждать. Все они ждут своего часа. Час замирающего пришел. Вернусь, если вернусь. Убью голыми руками! Чего ты хочешь?» «Залезай!» — рыкнул Ладон и подставил хвост. Я задохнулась от смеси страха, волнения и отчаяния. «Зачем? Куда?» «Залезай!» Его крик эхом пролетел над долиной. «Немедленно!» Я посмотрела на Рыса. «Он сумеет дать понять, что со мной случилось? Сумеет п р и в е с т и помощь?» «Вместе с котом!» — добавил Ладон. и все мои надежды рухнули. Дракон просто заметёт следы, и меня будут искать в ущельях, под снегом, во врагах, и никто ни о чём не догадается. Ладон не был драконом из драконьих авиалиний, и, разумеется, ни о каком месте для наездника речи не шло. Шкура была скользкой, покрытой инеем, я едва не свалилась, пока забиралась наверх, а ещё надо было держать птенца и присматривать за рысом. Кое-как мы разместились на широкой драконьей спине, одной рукой я обняла рыса, который тоже грел птенца, другой схватилась за шип на спине ладона, чтобы хоть как-то держаться, и он взмыл в небо, сделав несколько мощных взмахов крыльями. Обжигающий холодный воздух ударил мне в лицо, я задохнулась, спрятав лицо в шерсти рыса, и почувствовала, что птенец проснулся. «Тихо, тихо!» – он испуганно плакал, не понимая, что происходит. «Всё будет хорошо. Это немного не тот дракон, которого мы ждали, но тебя в обиду не дадим». Успокаивать малыша было просто, а вот меня никто не успокаивал, и судьбы своей я не знала. Зачем он меня похитил? Что будет со мной? Почему именно я? Зачем такая подготовка, замирающая в предателях, маскировка под камни, подброшенный птенец, Столько сложностей ради девушки, которая всего лишь хочет спасать никому ненужных драконов. Вероятно, конечно, всё затеяно ради отца. Глава драконьих авиалиний – это непростой погонщик. Это фигура, которая может практически всё. Демоны. Надо сбежать. Как только представится возможность, надо сбежать. «Не бойся», – повторила я детёнышу, – а сама, конечно, боялась. Заснеженные вершины, похожие одна на другую, серые скалы, редкие деревья – всё это проносилось внизу стремительно. Скорость тёмного дракона была намного выше, чем у драконов, которых мне приходилось встречать. Последняя надежда на то, что его заметит патруль и нагонит нас, умерла. Мы перелетали через горы, охраняющие плато, и вот-вот должны были оказаться в самом сердце этого места, в драконьем городе. О нём давно ходили легенды. Ещё в детстве мама читала мне сказки о драконьем городе, но скрытый за горами и снежными долинами, он был недоступен ни для людей, ни для магов, ни для других существ. Лишь немногие драконы знали эту тайну, но и они предпочитали молчать. Люди же, чтобы было проще, считали, будто драконы селятся на скалах, в гнёздах. После возрождения Ладона, факт существования ещё одного города, Стал неоспоримым. А еще я с тоской подумала, что самоуверенность сыграла со мной злую шутку. Нашел дракона, подал сигнал. Сколько раз эту истину должны повторить магистры, чтобы я ее запомнила? Она могла бы спасти мне жизнь.